Глава 11 Подготовка к рейду. Ну вот мы и дома. Как тебе контакт с руководством цивилизации людей? Несомненный успех. Я благодарен председателю правительства, пошедшему на обман ради сохранения цивилизации. Правительство подписало договор в области военного сотрудничества. Серьезный шаг, который в будущем должен привести к глобальному доминированию. Каким образом? Мезовторы даже не знают о нас. Пока за них внешней политикой занимаешься ты. И весьма в этом преуспел, генерал. Мы с тобой воюем с целой цивилизацией, которая в военном плане имеет подавляющее преимущество. И что? Не может им воспользоваться. Потому что разучилась воевать, разучилась защищаться, разучилась распознавать опасность. А ты не думал о том, что зря они могут обрушить тотальный удар на звездные системы беззащитных мезовторов? Думал, могут. И пока у меня нет идей, чтобы это предотвратить. Если такой план у зриан возникнет, то на его осуществление уйдет достаточно много времени. Тотальное уничтожение мезовторов дело непростое. Они занимают ни одно созвездие, более того, ни одну галактику. Как же нет идей, Крон? Нужно лететь и искать осколки цивилизации, осколки былого величия. Мы же с тобой говорили об этом. Говорили, и что? Поиск потребует времени и моего личного присутствия а кто будет воевать и координировать действия наших флотов здесь. Ты понимаешь, пока нам невероятно везет. При любом раскладе мы проиграем без союзников, настоящих мезовторов. Пока нам удается только оттянуть момент тотального разгрома и экспансии Зриан в наши звездные системы. Что ты предлагаешь? Предлагаю лететь к нашему флоту. Сотня кораблей – это не один корабль. Посмотрим на его готовность, подучим экипажи. Ты откалибруешь управляющие системы в плане взаимодействия и боевого опыта. И тогда часть тебя будет во флоте, а мы с тобой после операции назад не вернемся, а отправимся на поиски твоих хозяев. Если найдем, хорошо. Не найдем, будем знать, что помочь нам некому. Тогда не будем терять времени. Стартуем к нашему флоту. Мероприятия займут какое-то время. Все будет зависеть от того, насколько качественно собраны корабли. Стартуй по готовности. На самом деле, лететь до флота в норе пару дней. И пока Крон маневрировал, ложась на курс, Олег связался с мэй Та ответила почти сразу. «Олег, привет. Почему редко звонишь? Мы с Федором скучаем без тебя. Он копия ты». «Привет, дорогая. Скоро вернусь. Закончили все мероприятия на столичной планете. Теперь летим принимать флот. Представляешь, Берг построил целый флот по технологиям мезовторов. Меня назначили командующим». Очень хочется увидеть тебя, сына. Как вы там, как здоровье? Все в порядке. Федор растет, я забочусь о нем. Экипаж отдыхает. Андрей активно агитирует людей не лететь больше. Думаю, он имеет на это право. Колонисты и так много сделали. Но все равно многие полетят. Те, кто не мыслит себя без космоса, без постоянного риска, без возможности быть на пике событий. Ты права. Все будет так, как я и обещал. Люди сами решат, как поступить. «Я так понимаю, ты прилетишь ненадолго. Теперь у тебя флот, и забот прибавилось. Но не забывай, звони. Мы с Федором ждем. Думаю, как только он подрастет, мы присоединимся к тебе». «Спасибо, Мэй. Обнимаю тебя и сына. Скоро перезвоню». Связь оборвалась. Мезавтор открыл портал и входил в нору. Через некоторое время за бортом, кроме иллюзорного пространства, ничего не наблюдалось. Впереди два дня свободного времени. Олег решил его использовать, для планирования операции в центральных мирах Зриан. Крон, у тебя случаем никакой информации нет о текущем положении дел с передвижением флотов Зриан к своим центральным мирам. Нет, сканировать нельзя, сразу запелингует источник. Но с вероятностью 80-90% можно вычислить действия флотов. Я работаю над вероятностными моделями такого передвижения. Исходные данные есть, направления есть. Расстояние до центральных миров зриан тоже есть. Так что уравнение решаемо с небольшими вариациями и минимумом неизвестных. Зриане не отличаются разнообразием тактических схем. Хорошо, попробуй построить вероятностную модель. Как будет готово, обсудим. Что касается разнообразия, ты прав, конечно. Все твои тактические наработки, которым миллионы лет, сработали. Но наша нестандартность действий их тоже учит. Наша тактика вызывает ответные логические построения. Вот в последней битве флагман вообще отстал. Почему? Такое впечатление, что флотом командовал наш старый знакомый Атлон. Заметь, корабли разведки во втором рейде выходили, полностью готовые к бою. Значит, тот первый урок, который мы им преподали, усвоен. Получается, что так. Цивилизацию мы встряхнули основательно, конечно. Огромную роль сыграла цепь невероятного везения. А на постоянное везение рассчитывать нельзя. Я не соглашусь с такой оценкой. Скорее, везение, помноженное на профессионализм. Пусть будет так. Я знаю, у людей говорят, что везет дуракам. Мы так таковым не относимся. Нет, все наши шаги просчитываем на несколько ходов вперед. В этом немалая доля успеха. Ладно, работай, я немного отдохну. Будешь готов, разбуди. Что-то я устал от этой дипломатической суеты. Крон проверил работу систем корабля. Впрочем, проверил неверное определение. Он сам и был кораблем. Просто осмотрел себя, считывая показания систем и корректируя там, где необходимо. И вплотную занялся стратегическим планированием. Теперь можно рассчитывать, исходя из наличия приличного флота, а не одного корабля. Инвариантность моделей захватила, но не была идеальной, которая позволяла бы провести операцию без потерь. Флоты Зриан в это самое время прибывали к своим звездным системам и занимали оборонительные позиции вдали от своих заселенных систем. Так они поступали раньше. Вряд ли изменят что-то сейчас. Инертность мышления — слабая сторона Зриан и мезовторов. Они тупо, раз за разом, наступали на одни и те же грабли. Мы обозначили 10 законсервированных флотов. Один из них активизировался и уничтожил ударный флот Зриан. А что зриане? Обеспокоились и бросились в погоню за нами. Но мы сбросили наблюдение, использовав энергию черной дыры. Командующий Зриан — Продолжил преследование по вектору нашего движения и ошибся. Мы сменили курс и ушли в другую сторону. Это бы ничего, но мы совсем запутали зриан, когда деактивировали имитаторы других флотов. Они потеряли нас из вида и, конечно, обеспокоились за свои центральные миры, которые остались без военного прикрытия. Логичный ход. Сняли флоты с внешних галактических границ и направили к своим мирам, которым угрожают флоты Мезофторов. И вот теперь у нас флот. 10 эскадр по 10 кораблей. Это большое соединение. В бою им управлять непросто, учитывая, что бой скоротечный, а время исчисляется наносекундами. А что если упростить организацию: сделать 5 флотов по 20 кораблей, а эскадру из 4 кораблей? При таком раскладе можно вести серьезную игру. Он образовал карту с центральными мирами Зриан, получилось много. Зря будут ждать удара по 10 направлениям, по числу флотов. Не будем их разочаровывать, нанесем удар по этим направлениям и еще 15 ударов туда, куда они никак не ждут. Он нанес на карту еще 15 направлений, карта раскрасилась разными цветами, где направлений ударами завторов стало гораздо больше. Но возникла еще одна проблема, вход в порталы. Судя по всему, Атлон, а это был он в последнем рейде, понял в чем дело, и теперь может быть на стороже, а то и того хуже, применит нашу тактику против нас. Какой выход? Выход только один. Входить в порталы по одному кораблю и выходить в стороне от кораблей противника, чтобы не смогли ударить в портал. В целом можно считать, что стратегию и тактику удара я разработал. Детали можно уточнить в ходе окончательной доработки плана. Он глянул через каюту и увидел капитана спящим. Будить не стал. В норе еще сутки находиться. Пусть командующий отдыхает. По прибытии на место ждет много дел. Потребуется много сил. А люди, такие слабые, удивительно, что они могут противостоять Зрианам не физически, а духовно. Олег действительно спал. Передышка, выпавшая во время перелета, использовалась по назначению. Рейд в тыл Зриан, когда жизнь корабля и экипажа висела на волоске, беспокойство за беременную жену, очень горячую и неуравновешенную особу. Возвращение и встреча с Бергом, который возложил еще больше ответственности на его плечи, сделав их генеральскими. По сути, он целый месяц доказывал необходимость борьбы с возможной экспансией Зриан, используя превентивные удары. В конце концов, с ним согласились, и вот теперь назначили командующим вновь созданным флотом. В сущности, борьбу со Зрианами переложили на его плечи. Предстояло принять флот, научить воевать экипажи, внести изменения в управляющие системы кораблей, обучить тактике и стратегии ведения боев с кораблями Зриан. И при этом нигде не засветиться. Он спал спокойно, когда еще придется. Теперь он не просто командующий, теперь он отец. Это дополнительный стимул защитить людскую цивилизацию и населенные людьми звездные системы. Крон его не будил, и Олег, проспав больше суток, проснулся сам, в хорошем настроении и превосходным самочувствием. Принял душ и отправился в кают-компанию завтракать. Давно он так со вкусом не завтракал. Жизнь для него заиграла новыми красками. Он даже где-то внутренне испугался такой перемени. Закончив завтрак, отправился в рубку, расположился в ложементе, опустил руки в контактный гель, сознание сжалось в точку. И через мгновение он очутился на мостике виртуальной рубки Мизовтора. Там его уже ждал Крон. Его аватар, затянутый в серебристый комбинезон, стоял у панорамного экрана. «Приветствую, капитан. Прошу простить, не выполнил приказ». «Привет, Крон. Какой приказ?» «Ну как же, разбудить вас, как только я буду готов к докладу?» «И что же ты, не готов к докладу?» Крон не ожидал такого ответа, он его даже не просчитал. От неожиданности повернул удивленное лицо коллегу. «О таком ответе я даже не подумал. Готов я давно. Просто дал вам отдохнуть, когда еще придется». «За заботу спасибо. На будущее, Крон. Приказы должны выполняться беспрекословно и точно, иначе мы проиграем». Мы в состоянии войны со Зрианами, и личные симпатии и антипатии отбрасываем. Учту. Разрешите доложить мое видение будущей структуры флота и нашей операции в звездных системах Зриан. Образовались карты и схемы тактического и стратегического назначения, а Крон изложил все, что подготовил. Тот выслушал, не перебивая, вникая в смысл того, что представил Крон. Что сказать? Толково. Согласен. Структура флота, предложенная тобой, более гибкая и управляемая в бою. Одна проблема. Нужны командующие флотами и эскадрами. Где их взять? Обучим. Главное найти подходящих людей. Думаю, привлечем кого-нибудь из нашего первого экипажа. Согласен. Там есть достойные кандидатуры. Какую должность предложить адмиралу Нира Курасава? Он грамотный боевой командующий. Предлагаю назначить его вашим заместителем. Другого решения я тоже пока не вижу. На месте будет видно, захочет ли он сам служить с нами. Теперь, что касается стратегии и тактики нашего рейда. Идея входить в портал одним кораблем основана на опасении, что против нас применят нашу же тактику? Да. В последнем бою командующий Зриан, видимо, вычислил нашу тактику. Он не похож на других Зриан и доставит нам еще много проблем. Возможно, твое опасение имеет под собой почву. Будем входить по одному кораблю в портал, и выходить в стороне от скопления кораблей зрян, чтобы не дать им возможность сразу вступать в бой, пока мы не свернули поля сопряжения и не подняли боевые щиты. В такой тактике много минусов, но один несомненный плюс — безопасность, по крайней мере, пока. У нас не так много людей и кораблей. А вот и точка выхода. Крон активировал портал, тот взорвался потоками излучений и, вывернувшись как цветок, Выбросил корабль в обычное пространство в нескольких сотнях километров от дрейфующего флота. Немедленно пошел обмен паролями свой-чужой, ожила связь, и на мониторе появилось изображение адмирала Курасавы. За год он не изменился, разве что загар стал более темным. Откуда берется космический загар на совершенно закрытом корабле, оставалось загадкой. Но Олег тоже начал замечать, что кожа на лице темнеет, только на лице, может, от работы приборов, а может, от какого-нибудь излучения. Никто не знал. «Координатор флота Адмирал Курасава, назовите себя. Зона закрыта для кораблей». «Здравия желаю, Адмирал. Генерал Рогов, недавно назначенный командующий этим флотом». Суровое лицо Адмирала ожило. Стало видно, что его никто не предупреждал. На лице написано искреннее удивление. Для него появление Рогова – сюрприз. Наконец Нира овладел собой и заговорил. «Олег, ты...» Не ожидал. Как провели операцию в системе, так с тех пор о тебе ни слуху, ни духу. Наш общий друг ничего не сказал. Где ты и что с тобой? Просто исчез и все. Так сложились обстоятельства, Нира. Я искренне рад тебя видеть. Оттуда, где я был, весточку о себе подать невозможно. Нира собрался, лицо посуровело. Это снова был адмирал, привыкший отдавать команды. Командующий, докладываю. Флот баражирует в неактивном состоянии. Ходовые испытания каждый корабль прошел, но групповых маневров в составе флота не было. Не знаем, какую тактику применить, потому что противник неизвестен. Адмирал, противник известен, и тактику к нему мы применим соответствующую. Отлично, командующий. Что делать дальше? Мне к вам прибыть или вы на свой флагман? Я прибуду на ваш флагман. Ваш и только ваш. Было видно, такой ответ очень понравился адмиралу. Он даже позволил себе улыбнуться. «Жду вас, командующий. Вот координаты». Те сразу высветились на экране. «Вылетаю». «Я полетел. Посмотрю флот. Ты на связи или мне взять какое-нибудь мобильное устройство?» «Не стоит. Это напряжет адмирала. У нас импланты, позволяющие держать связь. Вот когда приступим к настройке управляющих систем, придется подходить вплотную». «Что, к каждому кораблю?» «Нет, к флоту, который немного сгруппируется». «Настройка займет часов пять. С этим тянуть не будем. Жду команды». Олег прибыл в транспортный ангар и активировал один из шаттлов. Крон открыл ворота, и Олег, маневрируя, взял курс на флагман флота. Пилотирование доставляло ему удовольствие. В прошлом профессиональный пилот, он легко вел шаттл по координатам, но потом решил осмотреть корабли флота. «Адмирал, я немного пролечусь, посмотрю корабли флота». «Понял командующий». «Системы безопасности предупреждены. Посмотреть есть на что. Кстати, ваш звездолет тоже красавец. Давно на таком летаете?» «С момента расставания...» Разговор прервался. «Нира понял. Дальше спрашивать нельзя. На таком звездолете так просто летать не будешь». Олег набрал скорость и осматривал корабли. Они отличались классом. Некоторые были меньше Мизовтора, другие больше. Но поразили корабли огромных размеров, просто летающие крепости». «Крон, ты видишь? Что это за корабли?» Не ожидал, что такие построит председатель. «Капитан, вы видите космические ударные крепости Мизофторов. Один корабль — целый флот. Легко поражает любую цель. Может нести оружие — разрушитель планет. Очень грозное оружие». «Впечатляет. А как с маневренностью?» «Маневренность страдает. Чем больше корабль, тем сложнее маневрировать. Посмотрим позже. С этими птичками придется повозиться». Рогов остался доволен флотом. Численность и особенно корабли крепости впечатляли. Без сомнения, структура из пяти флотов подходит. Ну а эскадры сформируем исходя из реалий. С такой силой можно воевать. Адмирал, серьезная сила. Готов прибыть на флагмана. Сила серьезная, только во многом мы разобраться не можем. Активирую транспортный луч. Вот это как раз меньшая из проблем. Обучим экипажем мы весьма быстро. — Узнаю оптимиста. Теперь жизнь закипит, — откликнулся адмирал. На самом деле он находился в некоторой растерянности. Некоторые приборы и целые комплексы не работали. Для чего они предназначены, он не знал. Когда задавал вопросы Бергу, тот неизменно отвечал. — Придет время, узнаешь. Судя по всему, время пришло. Олег поймал луч и полетел к флагману. Флагман не выделялся среди кораблей ничем. Обычный корабль средних размеров. Возможно, так и надо, чтобы враг не понял, какой корабль управляет боем. Шаттл вплыл в створ ворот транспортного ангара, и те закрылись. Заработали насосы, закачивая атмосферу, и через некоторое время можно было выходить. Олег распахнул люк и ступил на палубу совершенно нового корабля. На встречу с докладом шел адмирал Курасава, подтянутый сухощавый, остановился перед ним и начал сообщать. «Порядок есть порядок, доклад надо принять». На них смотрели и брали пример. А коллегу так и вообще присматривались, его никто не знал. Личный состав флота гадал, что теперь будет. Командующий, докладываю, что флот находится в режиме дрейфа и подготовки к выполнению боевых задач. Координатор флота адмирал Курасава. Олег посчитал, что официоза достаточно, и просто пожал руку адмиралу, а потом обнял. Тот даже расчувствовался, но вида не показал. Прошу в рубку для развернутого доклада, адмирал. С докладом успеется. Пойдем-ка пообщаемся наедине. Возражений не имею. Пригласил Олега в транспорт, и через некоторое время они входили в отсек, достаточно просторный, аскетично обставленный с терминалом, кроватью и накрытым столом на две персоны. Я предполагал, что встреча может начаться именно так. Моя каюта совершенно защищена от прослушки. Спасибо, Нира. Предлагаю общаться наедине просто. На людях другое дело. Согласен, Олег. «Хорошо, что ты остался таким же простым. Расскажи, если можно, куда ты делся год назад?» Они уселись за стол. Куросава на правах хозяина плеснул немного алкоголя в бокалы. «Конечно расскажу. За встречу, Нира. Искренне рад, что встретил тебя». Сделав поглотку, Олег серьезно посмотрел на адмирала, решая, как начать рассказ. Подумав, начал правдивое повествование. «Ты помнишь все детали нашей последней операции?» Конечно. Общался дистанционно. Лично мы с тобой не встречались. Ты прибыл к мятежному флоту правителя звездной системы ТУСа так быстро, что до сих пор ума не приложу, как ты это сделал. Да, тогда мы выполняли задание Берга и предотвратили мятеж. А долетел я быстро, потому что летел на корабле Мизавторов, используя кротовые норы. У тебя на этом корабле и на кораблях флота имеются точно такие же установки. Я знаю, но как все действует, ума не приложу. «Ну так вот, после операции я получил другое задание. Пришлось лететь в тыл к враждебной цивилизации Зриан, которые хотели вторгнуться в нашу галактику. Ценой неимоверных усилий экипажа удалось предотвратить нападение и вернуться. Но угроза осталась, и этот флот создан для борьбы с ней. В рейде мы пробыли почти год, изучили тактику космических боев Зриан и уничтожили более двух тысяч кораблей. Невероятно. И какой флот был у тебя?» «Один мизавтор. «В это трудно поверить. Да вы герои. Я буду считать честью служить с тобой. Теперь я уверен в будущем. Наверное, опять в тыл к зрянам. «Да, но на этот раз с флотом». Беседа продолжалась долго. Олег рассказал о рейде, зрянах и мизавторах. «Мира» — о трудностях с активацией кораблей. Некоторые системы задействовать вообще не удалось. «Как действует оружие, не знаем». На моем супер-дредноуте было легче. Не будем терять время. Корабли нужно активировать. Я сейчас свяжусь с Мизавтором и определимся, как это лучше сделать. «Крон, все ты слышал. Как быстрее активировать корабли?» «С этим проблем нет. Активирую за несколько часов. Нужно обучить экипажи и командный состав обращению с интеллектом корабля и всеми системами. Для этого необходимо установить имплантаты и интерфейсы. Дистанционно не получится». Одновременно за раз я могу установить импланты максимум 20 членам экипажа. Только за сутки установлю их лишь капитаном. Ситуация такая, адмирал. Тянуть время не будем. У нас его, как всегда, нет. Тебе нужно установить специальные импланты и интерфейсы для управления кораблем и флотом. По-другому никак. Надо, значит, установлю. Когда? Прямо сейчас летишь на мой корабль. Там крон. Он и установит. Операция продлится несколько часов. Одновременно можно установить всего двум дюжинам людей. Предлагаю установить в первую очередь капитанам кораблей. Олег, 20 наберу, но остальных надо подбирать. Я не уверен, что те, кто есть, подойдут. Хорошо, не проблема. Бери 20 капитанов и отправляйся на мизовтор, а я начну активировать флот. У тебя связь с Бергом есть? Да, есть. Соедини. Привет, Олег, на связи, как дела? И я вас приветствую». Прибыл на место, приступил к обучению персонала и активации флота. Через неделю отправимся в базовую систему. Пополним экипажи квалифицированными специалистами и приступим к учениям, боевому маневрированию и взаимодействию. Направляю вам информационный пакет. В нем структура флота, тактика и стратегия будущей операции в тылу мезавторов. Прошу согласовать и утвердить. Посмотрю. Как там адмирал? Справляется? Как всегда, скрупулезен во всем. Прошу оставить его во флоте моим заместителем. Считай, что уже назначен. Работай и держи меня в курсе дела. А я тут разберусь с бюрократией, чтобы тебе не мешать. Замкну кучку на себя. Спасибо. До связи. Посмотрел на адмирала Курасаву. Тот командовал с терминала, собирая капитанов для операции. К разговору он не прислушивался. Нира, одна просьба. Говори, выполню. Прошу тебя остаться во флоте моим заместителем. Куросава сделал паузу и ответил. «Почту за честь». «Отлично. После установки имплантов обсудим тактику и стратегию. У тебя к тому времени будут совсем другие знания и навыки». Куросава отбыл на мезовтор. «Крон встретил и капитанов тоже. Время терять нельзя». «Крон, приступай к активации флота. Сначала флагман, чтобы я мог войти в виртуальную рубку командующего и брать под контроль активированные корабли». Разумное решение. Начинаю работу. Нейронные цепи Крона наполнялись чувством, сродни удовольствию. У мезавторов появились союзники. Создан новый объединенный флот, к созданию которого он имеет непосредственное отношение. И вот на борт мезавтора прибывают капитаны и заместитель командующего флотом для обучения. Шатлы с капитанами подошли к транспортным воротам и входили один за другим. Автоматическая система тут же распределяла их по местам и закрепляла. Закачал в ангар атмосферу и разрешил гостям выходить в транспортный ангар. Адмирал Курасава вышел и осмотрелся. Транспортный отсек огромный. Из других кораблей показались капитаны и двинулись к нему. Как только собрались вместе, одна из панелей ушла в сторону. и Из образовавшегося проема показалось многометровое страшилище, похожее на паука. Сердце непроизвольно сжалось от испуга. Но тут послышался механический голос: "Союзники, приветствую вас на борту мезавтора. Я Тицан, посол нашей цивилизации. Вою вместе с командующим. Мы приветствуем тебя, посол Тицан. Куда нам следовать дальше? Посмотрите, перед вами наши роботы. И действительно, вокруг сновали механические пауки разного размера. Некоторые из них стояли перед транспортными карами, точно такие были на всех кораблях." «Прошу занимать места. Дорога займет некоторое время, за которое я вам расскажу, что вам предстоит». Необычная встреча с мезавторами несколько удивила, но не обескуражила. Крон подробно рассказал, что им предстоит и насколько это безопасно. Его информация успокоила. Капитаны спокойно улеглись в медицинские капсулы. Последним лег адмирал. Крон приступил к установке имплантов адмиралу, почти таких же, как и у Олега. «Остальным попроще» только для управления кораблем. Через пять часов все было готово, капсулы открылись, капитаны, вылезая, пытались ощутить изменения, но ничего особенного не чувствовали. «Прошу в конференц-зал», — пригласил Крон, используя тицана. В зале стоял длинный стол, уставленный различными блюдами. «Прошу присаживаться и перекусить, а я тем временем расскажу, как пользоваться новыми имплантами». Капитаны с удовольствием уселись и принялись за трапезу. К Тицану стали относиться на удивление терпимо. Он стал им даже симпатичен. А тот, не торопясь, рассказывал порядок активации имплантов, рассказал о виртуальном пространстве и виртуальной рубке, приучая капитанов к новшествам. В целом информацию восприняли с интересом. Пришло время лететь назад. Тицан проводил их с почетом и доложил командующему, что первая партия имплантирована и адаптирована к мезовторам. «Имплантирована понятно». А что значит адаптировано к мезовторам? Здесь я проявил инициативу. Капитанов встречал робот тицан Вначале они занервничали, а потом понемногу привыкли, а под конец так и вовсе подружились. А что, идея интересная, молодец. Им ведь придется воевать за мезовторов. Нет, командующий, с мезовторами. Ну ладно, поправка принимается. Больше капитанов здесь не подберем. Ты активировал 50 кораблей. В принципе все работает идеально и управляющие интеллекты тоже. Я уже внес коррективы в эвристические кластеры главной системы. Отлично. Активируем остальные 50 и летим на базу. Корабли в автоматическом режиме смогут войти в портал и выйти? Смогут, но риск есть. Особенно крепости. Сложнейшая система. Четыре корабля обязательно должны быть с капитанами. Хорошо. На одном полечу я, на другом Курасава. Еще двух капитанов подберем. Время за работой летело быстро. Все корабли активированы и обменивались информацией в режиме предстоящего прыжка к базе на планете Гастон. Курасава и 20 капитанов вполне адаптировались к имплантам и могли управлять кораблями. Двум из них поручили ответственное задание – управление огромными космическими крепостями. Две другие крепости взяли на себя Олег и Курасава. Все готово к передислокации флота. На все про все ушло три дня. Немного, но и немало. Берг проводил совещание с силовиками, когда на связь вышел Рогов. Он не стал выходить из кабинета, а ответил при всех. «На связи командующий Рогов. Докладывайте». «Председатель правительства. Флот активирован. Часть флота обучена управлению. Разрешите переместить флот к месту базирования». Берг посмотрел на министра обороны, внутренних дел и безопасности, Не отключая связи, задал вопрос. «Что скажете, коллеги?» Министры, несколько шокированные скоростью развития событий, замешкались. Лишь Туз, как всегда, быстро ответил. «Раз готовы, пусть летят». Остальные закивали головой. «Командующий, правительство разрешает передислокацию флота, а также утверждает структуру флота, стратегию и тактику предстоящего рейда. По готовности к рейду доложите. Начинаю передислокацию, потом боевые маневры». По готовности сообщу о начале рейда. Удачи, командующий. Берг отключился от связи и посмотрел на министров. Те ждали от него комментарии. Работает новый командующий. Работает. Все бы так работали. Подгонять и контролировать не надо. Проявляет разумную инициативу и постоянно рискует головой ради нашей цивилизации. Герой. Настоящий герой. Министр обороны. Что с вопросом о наградах участникам первого рейда в тыл к зрянам? Списки согласованы. Сегодня представлю к утверждению. Хорошо. С генералом Роговым согласовали? А зачем? Как же, как не он, знает, кому какую награду вручать надо. По заслугам и честь, так сказать. Вы правы. Согласую. Обязательно согласую. Вручать награды будем на базе флота, планете Гастон. Туда лететь год? Не волнуйтесь. Долетим часов за пять. Новые технологии. Туз как-то паник. Он понимал, что его авторитет пошатнулся, появился новый фаворит, который метит на его место и имеет все шансы его занять. Берг, тонко чувствующий настроение своего кабинета и каждого министра, почувствовал перемену в настроении Туса, которая могла привести к новому заговору, и тут же подсластил пилюлю. Очень бы хотелось заполучить генерала Рогова сюда, в правительство, но это невозможно. Почему, вскинулся Тус, такой грамотный военный пригодился бы на такой работе? «Вы, как всегда, мыслите масштабно и правильно. Во-первых, справляетесь замечательно. Во-вторых, кто-то должен выполнять приказы и воевать. А Рогов это умеет, мы убедились. А в-третьих, он никогда не согласится на кабинетную работу». И печально вздохнул. «Таким военачальникам нужно давать героев цивилизации. Вы так считаете?» «Абсолютно уверен». «А вы, коллеги, как думаете?» «Если министр обороны предложил, нет оснований не поддержать его предложение» высказал общее мнение министр безопасности. Ну что же, коли вы так настаиваете, так тому и быть. Готовьте документы на героя цивилизации. Такие политические эссе Берг проводил постоянно, подводил к решению вопроса кабинет, а потом соглашался как бы под давлением кабинета.